Глава шестая «И это все, что осталось здесь от шестого флота?» С почти непритворным ужасом воскликнул Алекс, озирая раскинувшееся перед ним поле недавнего боя. «Ну и кто здесь просил о помощи?» Пилот слегка озадаченно приподнял бровь, вглядываясь в экран радара своего новенького перехватчика класса «Персей». Машины, совсем недавно поступившие на вооружение легких сил Альянса. Рядом параллельным курсом шли еще два таких же файтера 242-й эскадрильи, вылетевших на свое первое боевое задание к одной из последних оборонительных линий землян в системе «Эпсилон Пегаса». Самый мощный линкор Альянса с гранд-адмиралом Камилом Макастой и сотней файтеров на борту прибыл в систему как нельзя вовремя. Потеряв 80% своих сил и своего командующего, остатки шестого флота Альянса с трудом удерживали свои позиции. Третий узел обороны, ядром которого служила тяжело вооруженная станция «Эниф», до недавнего времени был центром шаткого равновесия между наступающим флотом контр-адмирала Коха и едва сдерживающими его натиск кораблями Альянса. Гибель станции открывала дорогу к последней укрепленной крепости межзвездному порталу на Процион, пройдя сквозь который мятежники выходили бы на дорогу к Веге, отрезая при этом от центра союзников еще две звездные системы. К счастью для шестого флота, Кох, потеряв в сражениях за систему один из своих линкоров и несколько меньших кораблей, стал после этого продвигаться вперед с некоторой осмотрительностью, предоставив тем самым своему противнику возможность перегруппировать оставшиеся силы. Тем не менее, несколько часов назад мятежники провели очередную массированную атаку орбитальной инсталляции «Эниф» тяжелыми бомбардировщиками при поддержке крейсеров. В ходе атаки станция получила новые серьезные повреждения. Началась эвакуация персонала инсталляции транспортными кораблями к межзвездному узлу перехода Эпсилон-Пегаса-Працион. Поражение сил Альянса в секторе стало казаться почти неизбежным, но тут внезапно подоспел Колос. Быстро оценив сложившуюся ситуацию, грант адмирал Камил Акаста принял решение использовать погибающую станцию как ловушку для главных сил мятежников и первыми картами на стол в этой опасной игре легли три новейших перехватчика «Персей» из 242-й эскадрильи. «Говорит группа 90-й эскадрильи Альянса», — раздался голос командира группы Франа Кордора. «Станция Ниф, сообщите ситуацию». Маршал назадаченно уставился на радар, отыскивая прибывшие машины 90-й и недоумевая. Какое к ним отношение имеет его командир, но почти тотчас же облегченно выругался про себя. Он вспомнил, что именно их группа теперь и есть эскадрилья под этим номером. По каким-то своим причинам командование решило не афишировать прибытие новых кораблей в систему Эпсилон-Пегаса. Теперь их машины как будто бы принадлежали остаткам разгромленного Шестого флота. Действительно, как будто, мелькнула в голове пилота нехорошая мысль, Особенно если учесть, что 90-е погибло почти вся. Он посмотрел вперед, и их перехватчики быстро приближались к погибающей станции, искореженной металлической конструкции размером в несколько десятков километров. Еще недавно инсталляция НИФ, висящая на геостанционарной орбите на высоте 40 тысяч километров над единственной обитаемой планетой системы Эпсилон-Пегаса, казалась совершенно неприступной. Батареи ее тяжелых лучевых орудий могли легко сжечь целую неприятельскую эскадру, оказавшуюся в пределах их досягаемости. Здесь дозаправляли и ремонтировали свои корабли. Отсюда уходили на патрулирование эскадрили «Файтеров Альянса». Сейчас от этой мощи не осталось и следа. Атаки мятежников превратили они в «Великанскую головешку», по поверхности которой бродили, то возникает, угасая, красные огоньки пожаров и взрывов. Лучевые установки, закрытые многометровой броней, были разбиты ударами циклопов, а почти все выступающие внешние настройки станции были снесены до основания. Транспьютер Персея быстро сканировал разрушения инсталляции, сразу выводя их на центральный виртуальный экран перехватчика и подчеркивая места повреждений красными стрелками. Алекс при виде такой картины только и успевал, что удивленно крутить головой. От этого увлекательного занятия его отвлекли лишь переговоры командира эскадрильи со станцией, которая только что вышла на связь. Слава богу, свои подошли. Он услышал усталый мужской голос. А мы уже думали, что новая атака мятежников. «Ситуация?» «Да хуже некуда. Мы еле пережили последнюю волну бомбардировщиков». Сейчас половина отсеков и НИФ недоступна. Мы даже не знаем, что в них происходит. В любую секунду там может рвануть боезапас или пойти в разнос какой-нибудь из поврежденных реакторов. Нашу инсталляцию тогда сразу разнесет на куски. Оставшиеся отсеки переполнены людьми, которые смогли выбраться в центральную часть через Северный мост. Южные и Западные мосты разрушены. Персонал, который там находится, полностью отрезан от нас». «Мы пытаемся эвакуировать их транспортниками, но...» «Станция еще может держаться?» Хладнокровно перебил его кордоры. «Лучевые батареи, зенитное вооружение, еще что-нибудь действует?» Его собеседник, не ожидавший такого поворота, на секунду запнулся. «В восточном крыле уцелела батарея тяжелых турболазеров, несколько ракетных и зенитных установок. Да еще три или четыре истребителя они сейчас загружают боезапас. Да какая разница?» В голосе неизвестного офицера вдруг появилось раздражение. «Всего лишь еще одна атака на Отеры, и здесь появится на четыре тысячи трупов больше и на одну орбитальную инсталляцию меньше. Мы прикроем вас». Кордора был невозмутим. Офицер со станции на мгновение потерял дар речи. Алекс довольно усмехнулся. Он обожал своего нового командира за такие штучки. «Три файтера собираются защитить орбитальную инсталляцию?» Офицер буквально захлебнулся от гнева. «Да нам, чтобы здесь продержаться, целая эскадра нужна. Видишь на своем радаре крейсер «Неотеры»? Он называется «Като». Четыре часа назад мы сумели его отогнать, но как только к нему подойдет хотя бы одна ударная эскадрилья, нам останется только молиться. Так что, если у вас окончательно съехала крыша, можете отправляться к нему прямо сейчас. При определенном везении вам не придется долго мучиться». А я пока займусь эвакуацией своих людей. Маршан озабоченно перевел взгляд на радар. Красная фигурка корабля Неотерры неподвижно застыла в семи астрометрах от инсталляции. Като внимательно наблюдал за агонией станции, не подходя близко. Этот парень сын не вправ, подумал пилот. Одной из хватит, чтобы вывести из строя последнюю лучевую батарею. Потом крейсер подойдет вплотную и за час раздолбает ядро главного реактора. Пожалуй, им действительно пора эвакуироваться, пока не поздно. Но Франа Кордора, похоже, был другого мнения на этот счет. «Примите новый приказ командующего силами Альянса в системе», холодно произнес командир эскадрильи, не обращая ни малейшего внимания на вспышку гнева своего собеседника. Эниф замолчала на время, пока шифрованный приказ по секретному каналу транслировался с перехватчика Кордора на станцию. «Я Триоль Рипастер, командир гарнизона инсталляции НИФ. Приказ подтверждаю». Прервав через полминуты молчания, вступил в разговор уже другой офицер. «Но если уж действительно командование на проционе окончательно сошло с ума, расподчиняет четыре тысячи моих человек пилоту одного истребителя...» В его голосе не было гнева, а только усталость. «То ради бога, действуйте. Ждем ваших распоряжений, господин пилот примакласса». Алекс насторожился, все, что происходило сейчас, не имело никакого отношения к плану боевого вылета, который он получил перед стартом с колосса. Обычная разведка превращалась во что-то совершенно непонятное. То интересно, дал командиру такие полномочия?» — подумал он. «Отлично!» — снова не выказывая никаких эмоций, сухо произнес Кордора. «Тогда готовьте станцию к обороне». «Полную эвакуацию прекратить. Разрешаю отправить к порталу проциона только раненых и гражданский персонал. Сколько у вас транспортов?» «Два. Это Калипса и Манхейм», — ответил репостер. «На них пока идет погрузка уцелевшей команды станции Западного и Южного Крыльев. Но прошу позволить нам не отменять эвакуацию людей. Все равно от них нет никакого толка, там все разрушено», — добавил он. «Хорошо», — подумав, сказал Кордора. — Пусть так и будет. Оставьте там только аварийные партии и боевые расчеты. И подбодрите людей по общей станционной трансляции. Я понимаю, вам пришлось тяжело, но могу ручаться, мы не дадим и Ниф теперь погибнуть. Командир орбитальной инсталляции скептически хмыкнул. — Я не разделяю ваш оптимизм, — равнодушно заметил он. — Если Кох навалит со всей силой, то вам его не остановить. От всего шестого флота осталось только несколько кораблей. Не вешайте нос. Неожиданно дружелюбно подбодрил его кордора. Даже того, что у нас есть, хватит, чтобы задать жару на утере. Наши основные силы уже на подходе. Готовьте на вылет уцелевшие файтеры, у вас осталось совсем немного времени. Тем временем персеи подошли почти вплотную к станции, осторожно лавируя между обломков. Уже можно было невооруженным взглядом оценить масштаб разрушений, причиненных последними яростными атаками мятежников. Казалось, на орбитальной инсталляции не осталось живого места. Так основательно по ней прошлись огнем вражеские корабли. В лабиринте искореженных металлических конструкций Алекс заметил движущиеся спасательные модули. Несколько этих юрких корабликов копошились в развороченных внутренних ниф выискивая выживших. Далее их путь лежал к двум огромным транспортникам типа Тритон, поблескивающим металлом бортов недалеко от станции. А это, наверное, есть те самые Калипса с Манхеймом. Мелькнуло в голове пилота. Совсем, видать, парней подперло, раз уж грузовые Тритоны для эвакуации подошли. Пискнул интерком. Перед Алексом появилось озабоченное лицо Герика Моулина, пилота третьей машины из их разведгруппы. Слушай, Маршан, в полголоса и чуть ли не оглядываясь, спросил Моулин. Ты хоть что-нибудь во всем этом понимаешь? Алекс недолго раздумывал с ответом. Все нормально, Герик, ты просто не в курсе. Очень серьезно сказал он. Это секретное задание. Сейчас подойдут две ударные эскадрили торпедоносцев и сразу же перейдут под твое командование. Ты возглавишь атаку на Кату. Да ты что? Я я, я не готов! Поперхнулся Моулин. «Ничего себе! Ну, а ты... Ты-то что будешь делать?» «Я...» — Маршан нахмурился. «А я буду командовать колоссом, конечно», — Нашел он. «Что же еще?» «Да ну тебя к черту!» — прозрел после паузы Герик. «Вечно ты со своими шуточками. Я серьезно спрашивал, а ты...» «Какие шутки, пилот? Посмотри на сканеры». «Не сдавался Алекс. Видишь, пошли всплески». Это точно твои эскадрильи, Моулин. Можешь не сомневаться. Через пару минут будешь командующим. Его полусерьезный треп был внезапно прерван кордорой. Так, пилоты, внимание. В голосе командира эскадрильи зазвенел металл. Ожидается появление вражеских кораблей. Приготовиться к бою. Турбины на полной. Наша цель — Като. С Аликса в миг слетело шутливое настроение. Может быть, офицер с инсталляцией НИФ был прав, и командование правда сошло с ума. Конечно, Като не Айсини, он даже вздрогнул, припомнив ту самую самоубийственную атаку на флагман вражеского флота в системе Денеба месяц назад. Но все же подходить к нему близко на слабо бронированных Персеях по меньшей мере неразумно. Такой крейсер класса «Левиафан» мог угостить незваных гостей огнем из десятка зенитных турелей, не считая ракеты и противофайтерных турболазеров. «Не древьте, ребята, у меня все под контролем». Очевидно, почувствовав состояние своих ведомых пилотов, поспешил успокоить их командир. «Мы только начинаем игру, а заканчивать ее будут другие. Не отставайте!» Его машина, полыхнув ярким синим светом, дюс вышла вперед и стала быстро набирать скорость. «Ну что ж, Гарик, философски произнес Алекс, посмотрев на слегка шарашенное лицо своего боевого товарища, маячившее в углу виртуального экрана. — Я лично тоже не против сыграть в эти карты. Его рука легла на рукоять управления двигателями, если только... Сильная перегрузка вдавила его в кресло. — Что только, Маршан! — услышал он, как будто издалека недоуменный голос Моулина. — Если только... — с трудом шевеля губами произнес пилот. — У нас тоже окажется после раздачи хотя бы немного козырей. 12 бомбардировщиков тип «Зевс» готовятся атаковать орбитальную инсталляцию. Четко доложили с поста наблюдения. Гранд-адмирал Камил Каста поднял взгляд на огромную обсервационную панель, занимавшую почти треть помещения центрального поста в носовой части колосса, также впечатляющего своими размерами. Капитанский мостик, где находился сам адмирал вместе со своим ближайшим окружением, был похож на кафедру в Большом, В Кафолическом соборе, вознесенную над толпой суетящихся прихожан, командой суперлинкора. Но вместо священников на ней сейчас стояли сами боги, решающие, кому сегодня жить, а кому умереть. Камила кинул взглядом поле разгорающегося сражения. Сегодняшний день должен был стать решающим. Слишком многое он поставил на карту, чтобы бесславно уступить Коху. Хотя нет, проиграть здесь немыслимо, слишком могуч колос. Главное сейчас заманить линкор мятежного контр-адмирала в ловушку под удар тяжелых лучевых батарей самого мощного корабля Альянса. Для этого надо постепенно втянуть в бой все силы мятежников, чтобы Кох поверил, что здесь возле инсталляции Эниф собрались последние остатки шестого флота. Тогда адмирал Неотерры обрушится на них всей мощью своих тяжелых кораблей. На виртуальном экране красные значки вражеских бомбардировщиков быстро приближались к орбитальной станции, казавшейся теперь почти беззащитной. Они заходили в атаку с западной стороны Эниф, где уже не осталось рез в зенитной обороны. Кату неторопливо шел следом, ожидая, когда Зепсы расправятся с последней уцелевшей батареей тяжелых лучевых орудий инсталляции. «Началось», — негромко произнес Камил. Наблюдая, как тройка перехватчиков «Персей» 242-й эскадрильи «Королей самоубийц», оправдывая свое название, выскочила навстречу атакующим файтерам мятежников. Все было рассчитано до секунд. Противники еще не успели сблизиться на дистанцию эффективного огня, как рядом с орбитальной станцией вышли из-под пространства оставшиеся машины 242-й эскадрильи. Восемь новейших перехватчиков «Альянса» мгновенно изменили ситуацию. Вражеские бомбардировщики начали выпускать свои циклопы с дальней дистанции и с крутым разворотом уходить под прикрытие «Като». Акаста посмотрел на таблицу расстояний, расположившуюся под картой сектора с инсталляцией «Ниф». Верхняя строчка в столбце на виртуальной панели сменила цвет. Это означало, что все задействованные в операции машины 242-й эскадрильи оказались на поле боя. Замершие цифры в строке зафиксировали время подлета к цели — 30 минут 42 секунды. Тот час ниже замигала следующая строчка. Наставало время тяжелых кораблей. Не дожидаясь развязки боя, они уходили в подпространство, чтобы через точно означенное время вынурнуть у третьего узла обороны. Камил вдруг как на его увидел эти громадины, отливающие блеском неостали, уже заранее разогнанные до скоростей субзвездного перехода и ждущие только его приказаний. Он вдруг нахмурился. А это что за чертовщина рядом со станцией? Раздраженно спросил он, подсветив лазерной указкой зеленые значки двух грузовых транспортов класса Тритон, отходящих в сторону от орбитальной инсталляции. Комендант станции НИФ эвакуирует на транспортах раненых и гражданский персонал. Услужливо подсказал стоящий рядом штабной офицер. «Сейчас им Кох даст прикурить. Нашли время». Процедил сквозь зубы Акаста. «Истребительное прикрытие транспортом не выделять», — скомандовал он. «Не до них теперь, пусть выкручиваются сами». Рядом справа раздался тяжелый вздох капитана Колосса. Гранд-адмирал бросил на него нетерпеливый взгляд — Командир суперлинкора с крайне озабоченным выражением на лице рассматривал какие-то быстро сменяющиеся данные на вспомогательном виртуальном экране. Вдруг его лицо стало совсем мрачным. «Что там у тебя, Гера?» — недовольно спросил Акаста, отрываясь от завязавшегося боя перехватчиков Альянса с Зевсами-мятежников. Он вдруг ощутил неприятное предчувствие. То, что и следовало ожидать. Без всякого почтения ответил капитан корабля, не сводя взгляда с экрана. Сдох третий реактор из двенадцати. Его уже заглушили. «Какого дьявола они выходят из строя?» Сразу же вскипел командующий. «Твои техники руками, что ли, собираются толкать, линкор? Это саботаж!» Саботаж — это когда недостроенный корабль отправляют в бой. Капитан повернулся к Амилу. Его темные на выкате глаза бесстрашно уставились на грант адмирала Главный инженер корабля не спит уже вторые сутки. Нам постоянно приходится устранять все новые и новые неполадки. Люди здесь ни при чем Оказывается, усилием воли сдержал свой гнев. Слишком многое зависело сейчас от командира суперлинкора. Гера Грефе и так сделал грант адмиралу большое одолжение, беспрекословно подчинившись Камилу, когда тот, внезапно прибыв на Колос со своим оперативным штабом, отдал приказ немедленно следовать на Эпсилон Пегаса. Капитан корабля такого класса, равного помощи целой эскадре, имел непосредственный доступ к высшему руководству альянса. Он мог бы и не подчиниться, заметив что-либо подозрительное в поведении касты, а не заметить этого за последние двое суток мог бы лишь последний простак, которым Гера и безусловно, не являлся. Конечно, Камил понимал, что дело не только в молчаливом согласии капитана корабля. Пожелай высшее руководство Альянса, оправившись от первой растерянности, попытаться остановить Колосс, то это было бы нетрудно сделать уже на Проционе, заблокировав межзвездный портал, ведущий на Эпсилон Пегаса. А Касте пришлось бы тогда поднимать настоящий мятеж и с боем прорываться к своей цели. Но, судя по всему, первые лорды не решились на открытое противостояние с ним – опасаясь непредсказуемых последствий сильнейшим кораблем Альянса и решили на время оставить грант адмирала в покое. Но своевольному флотоводцу не следовало сбрасывать со счетов и вероятность осуществления какой-либо тайной акции через службу внутренней безопасности, прилагавшейся к каждому без исключения кораблю Альянса. Получив секретный приказ, офицеры службы ВБ могли бы тайком арестовать а то и ликвидировать грант адмирала списав все произошедшее на несчастный случай. Поэтому из предосторожности Камил передвигался по Колоссу только в сопровождении охраны и своих самых надежных людей. В такой ситуации лояльность командира суперлинкора означала очень многое, если не все, и грант адмирал прекрасно осознавал это. Колосс может совершить прыжок и на трех основных реакторах. Нарочито спокойно, как бы не обращая внимания на выпад Грефе, произнес грант-адмирал. Командир суперлинкора пожал плечами. «А воевать можно вообще на одном», — дополнил он идею Камила. «Только, правда, недолго». «Господин капитан», — в голосе Акасты снова появилось напряжение. «Прошу доложить мне, способен ли колос в течение двух часов...» оставаться в готовности осуществить ближний прыжок до третьего узла обороны как это и планировалось в ходе нашей операции да кивнул грефе решив видимо также не перегибать палку с командующим на это он способен отлично сухо произнес камил мне этого достаточно Он снова повернулся к главной обсервационной панели, как бы давая понять, что разговор на тему боеготовности суперлинкора больше продолжению не подлежит. Через час ситуация на поле битвы возле инсталляции НИФ стала меняться в нужную для Гранд-Адмирала сторону. Последние уцелевшие после разгрома шестого флота корабли Альянса, легкий крейсер Рампарт и тяжелый Уорспайт начали разыгрывать двухходовую комбинацию Акасты. Первым возле станции появился легкий рампарт с эскортом из четырех торпедоносцев и удачным совместным ударом вывел из строя ката, оказавшийся в этот момент без прикрытия. Мятежники, раздраженные сопротивлением, упорно не желающие погибать станции, стали подтягивать к месту сражения все более крупные силы. Центр противостояния постепенно стал смещаться к одинокому крейсеру Альянса и восьми Персеям 242-й эскадрильи, загородившим врагу дорогу к станции Эниф. На помощь подбитому Ката из подпространства вышли еще два легких крейсера-мятежников «Рефьют» и «Маджестик». Оба с внушительным эскортом из Геркулесов, старых, но надежных перехватчиков. Построившись боевым порядком, вся эта армада неторопливо и уверенно двинулась по направлению к орбитальной инсталляции. Еще одна эскадрилья Зевсов, восемь машин, снова отрепетовали с поста наблюдения Колосса. Камил досадливо нахмурился, почти весь сектор третьего узла обороны горел враждебным красным светом. «Достанется сейчас нашим», — озабоченно произнес Греффи. «Ничего», — нетерпеливо отмахнулся грант адмирал Все равно бомбардировщики сейчас в атаку не пойдут, а будут ждать, пока 242-ю всю не перещелкают». Едва уловимое выражение неприязни на мгновение проскочило на лице командира суперлинкора. «Огневой контакт кораблей противника с крейсером Рампарт через десять минут», — доложил пост. Ор спает уже на подходе. Им надо продержаться еще минут двадцать», — удовлетворенно кивнул головой грант адмирал «А как только он вступит в бой...» «Коху придется посылать сюда корабли посерьезней». И Камил мстительно улыбнулся. Тяжелый гул зародился где-то глубоко в недрах орбитальной инсталляции. Почувствовав, как ощутимо завибрировал под ногами металлический пол ангара, Алекс невольно схватился за какую-то штуковину в виде поручня, торчавшую в боку заправочного кара. Штуковина мягко подалась под рукой пилота — Но Маршан держался крепко, чтобы не упасть, поскольку вибрация перешла уже в довольно серьезную тряску. Его боевая машина, новейший перехватчик Персей, 17 метров смертоносного изящества, почти готовый к старту, возвышался в десяти шагах в стороне. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, пилот приготовился к броску до открытой кабины своего файтера, где он мог бы чувствовать себя в относительной безопасности. Неожиданно на глазах Алекса большая металлическая конструкция, в сотни метров от него, похожая на несуразный подъемный кран, со скрежетом накренившись, вдруг рухнула с третьего яруса ангара, рассыпая по дороге вниз фонтаны искр. Через мгновение раздался звук тяжелого удара. Маршан невольно зажмурился. Словно удовлетворившись этой жертвой, неведомая сила прекратила трясти инсталляцию. Алекс осторожно открыл глаза с места падения крана шел густой черный дым воздух был наполнен какой то мерзкой пылью он закашлялся эй как тебя алекс раздался вдруг знакомый ему голос это твоих рук дело маршон изумленно обернулся с противоположной стороны заправочного модуля на него недовольно смотрел техник в перепачканном желтом комбинезоне моих пилот с ужасом посмотрел на парня. «Я тебе что, террорист такой устраивать?» «Рукоятку поверни в обратное положение», — доверительно посоветовал техник. «Да, вот эту, синюю». Алекс перевел взгляд на ту самую штуковину, за которую он цеплялся, чтобы не упасть при трясении Она была синего цвета. «От себя, от себя ее толкай», — подбодрил его техник. «О, теперь все нормально, соляра пошла». Пилот нервно хихикнул в ответ на эту бородатую остроту и стал хлопать себя по многочисленным карманам в поисках сигарет. Мимо него к месту аварии с зазыванием пронесся автоматический пожарный модуль. Алекс, прикуривая, опасливо посмотрел ему вслед. «Что там грохнуло?» — поинтересовался он. «Черт его знает!» — безразлично сказал техник, копаясь в своих механизмах. Здесь на инсталляции постоянно что-то взрывается. То реакторы, то боеприпасы. Мы уже привыкли. Маршан только головой покачал при виде такого стоицизма. Он с наслаждением затянулся горьким дымом, с интересом рассматривая свои все еще дрожащие пальцы. «Может, ты еще и выпьешь?» Желтый комбинезон призывно помахал бутылкой. Алекс удивленно посмотрел на техника. «Ничего не боится парень. Ни мятежников, ни военного трибунала». «Нет, спасибо, друг». — хмыкнул пилот. — Мне нельзя, мне еще вас защищать. — Ну, как хочешь. Техник сделал богатырский глоток. — Ты там мне ничего потом не перепутаешь? Опасливо покосился на бутылку Маршан. — Я перепутаю? С видом оскорбленного в своих лучших чувствах человека переспросил парень. — Знаешь, Оликс, я уже тут второй день в таком состоянии файтера заправляю. — Меня зовут Алекс Маршан. Мягко поправил его пилот. «Можно просто, Алекс?» «Что? А?» Техник громко икнул, прикрыв рот ладонью. О «Очень приятно, а я Фолтус». «Мы уже знакомы», — заметил пилот, борясь с неодолимым желанием вслух срифмовать имя своего собеседника с больше подходящим для него словом Аболтус. «Ты пойми, Фолтус навалился со своей стороны на заправочный кар, состоявшим на нем энергоблоком. — Если не пить, то тогда здесь вообще с катушек можно слететь. Каждую секунду эта долбаная станция может развалиться на части. — Ты там сейчас нажмешь не на ту кнопку, и станция еще быстрее развалится, — предупредил его маршан. — Ладно, ладно, я в порядке, — ответствовал техник, прячу бутыль. — Через десять минут отправим тебя обратно в космос в лучшем виде, на страх мятежникам. Алекс бросил на техника сочувствующий взгляд. Сидеть на пороховой бочке, которую расстреливает неприятель, и знать, что от тебя практически ничего не зависит, занятие действительно не из приятных. Никто не знает, переживет ли они в сегодняшнее сражение или нет. Командование почему-то не торопится пускать в дело колосс, а мятежники напирают вовсю. Их не остановила даже потеря Като. Еще двадцать минут назад дела обстояли, казалось, хуже некуда. Последняя батарея тяжелых лучевых орудий «Эниф» после бомбежки вышла из строя, и два свежих крейсера-мятежников притиснули рампорт почти что к самой станции. 242-й эскадрилье пришлось отчаянно драться и с крейсерским эскортом старыми, но крепкими геркулесами, и в то же время стараться не подпустить близко к «Эниф» вражеские бомбардировщики, готовые добить инсталляцию. Но короли самоубийц, потеряв половину машин, в очередной раз оправдали свое название, продержавшись до прибытия подмоги тяжелого крейсера Уорспайт с его эскортом. Придя в себя после круговерти боя, Маршан удивился больше не тому, что он сам уцелел, а тому, что уцелела станция, и что даже старина Рампарт, весь издырявленный прямыми попаданиями, сохранил ход и кое-какую боеспособность. Почти все сбитые пилоты оказались живы и виртуозно ругались из своих аварийных капсул на медлительных спасателей. В трех астрометрах догорал вражеский легкий крейсер «Маджестик», неосторожно попавший в огневые клещи между двумя кораблями Альянса. Наступило время небольшой передышки, и Франа Кордора, командир 242-й эскадрильи, немедленно отправил свои уцелевшие файтеры на орбитальную инсталляцию пополнить энерго- и боезапас. Очередь Маршана была последней, и теперь он жадно ловил минуты отдыха, дожидаясь, когда техники с инсталляцией приведут в порядок его верный персей. Он глубоко вздохнул и бросил окурок под ноги. — Я уже за это время 20 машин в полет отправил, — продолжал тем временем бормотать себе под нос бесстрашный фолтус. — И куда они все подевались? — спросил Алекс, озираясь. — Огромный ангар восточного крыла станции был пуст, — Десятки посадочных рамп сиротливо помигивали разноцветными огоньками. Погрузчики, нагруженные контейнерами с оружием и энергоблоками, стояли рядом, но не было боевых машин, для которых предназначался их груз. «А никто и не вернулся», — хмуро ответил парень. «Поэтому нас и оставили здесь всего несколько человек на всякий случай». Он вздохнул и снова полез за подкрепляющим средством. Последние, кому повезло, уже отчалили от станции на транспортниках. Я видел, как два транспортных корабля совершили прыжок. Подтверждающий кивнул головой пилот. «Ну, а мы с тобой здесь и сгинем», — вынес пессимистичный вердикт Фолтус и вытер глаза рукавом. Ему, очевидно, было очень жаль себя и Алекса. Маршан неожиданно расхохотался. «Нет, брат, подожди пока всех хоронить, особенно меня». Он ободряюще посмотрел на парня. «Мы не из таких переделок живыми выходили. Кстати, посмотри». Он показал на выход ангара, где вдруг заработали шлюзовые камеры. «Кто-то из твоих все-таки возвращается». Фолтус опрометью бросился к ближайшему виртуальному экрану. Его пальцы быстро запрыгали по управляющей панели. «Внимание пилоту!» Почти трезвым голосом произнес он. «Следуйте к посадочному месту Б-26». B20... Он посмотрел на Алекса. «Диспетчера садят наш файтер. Сказали, требует дозаправки и свежего боекомплекта». Шлюзовые ворота наконец распахнулись, и потрепанный мирмидон, пройдя воздушный барьер, проскользнул в ангар станции НИФ. Алекс молча смотрел, как пилот возвратившегося истребителя, выключив двигатели, пытается поставить машину на магнитную подушку, чтобы добраться до указанной ему посадочной рампы. Поврежденные системы сработали лишь частично, на подушку встала только приплюснутая передняя часть файтера. кармажа, разбрасывая искры со скрежетом, поволоклась прямо по металлическому покрытию палубы ангара. Пилот то ли не мог, то ли не хотел ничего с этим поделать, и искореженная машина, похожая на пытающуюся взлететь раненую птицу, с грохотом все неслась вперед по широкой рулежной дорожке к своему посадочному месту. «Да что ж ты делаешь?» – остолбенел Фолтус. Он метнулся сначала по направлению к разбрасывающему фонтаны и искр Файтеру. Пробежав несколько шагов, вдруг остановился и бросился назад к своему рабочему месту. Маршан тоже вышел из секундного цепенения и торопливо побежал навстречу Мермидону, скрестив над головой руки. Он слышал, как сзади техник что-то громко орал в мегафон, очевидно приказывая пилоту остановиться. Наконец, тот все-таки отключил магнитную подушку, и машина нехотя опустилась в горизонтальное положение, со скрежетом проползла еще немного и остановилась в двадцати метрах от Алекса, развернувшись к нему правым боком. Алекс с профессиональным интересом рассматривал прилетевшего гостя. Он почти сразу заметил следы ударов высокотемпературных плазменных зарядов, испещривших и правый борт истребителя. Такие отметины обычно оставляли, пробив защитные поля файтера, автоматические пушки истребителей и зенитные турели крупных кораблей. Решетчатые ракетные контейнеры истребителя были пусты, дульные эжекторы обеих пушек от частой стрельбы приобрели какой-то диковинный цвет. Подойдя ближе, Маршан удивленно присвистнул через всю правую плоскость, прорезав ее насквозь и переходя далеко на корпус машины, тянулся широкий и глубокий след от удара тяжелого зенитного турболазера, походивший со стороны на гигантский обугленный рубец. Все говорило о том, что хозяин Мирмидона успел побывать в серьезной переделке, может даже не в одной, и, несомненно, был смелым человеком. Алекс уважительно покачал головой. Познакомиться с таким пилотом не уронило бы чести для молодого короля-самоубийц. Непрозрачный снаружи фонарь кабины истребителя поднялся вверх и затем откинулся назад. Алекс увидел усталое лицо пилота в полетном шлеме. Несколько секунд он, открыв рот, изумленно смотрел на прилетевшего астролётчика. Не в силах вымолвить ни слова. «Маршан, это ты?» Вдруг спросил пилот истребителя, и на его лице появилось такое же, как у Алекса, удивленное выражение. «Стефан?» — только и смог выдавить из себя молодой человек. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не своего бывшего товарища по эскадрилье. Маршан еще раз поглядел на изуродованный истребитель, который, накренившись, стоял на настиле ангара. Уволен Стефан стал бесстрашным звездным волком. «Погоди, я сейчас». Стефан Тамальский, отстегнувшись от всех ремней, креплений, разъемов и штуцеров, перевалился через край кабины и стал осторожно спускаться вниз, цепляясь за аварийные металлические скобки, расположенные в виде небольшой лесенки на борту «Файтера». Наконец он спрыгнул нанастил и повернулся к Алексу. Повинуясь безотчетному порыву, нежданно встретившиеся пилоты одновременно бросились навстречу друг другу и крепко обнялись. Я... Мы думали, что ты погиб здесь. Маршан посмотрел в лицо товарищу. Стефан как-то странно ухмыльнулся в ответ. Мне самому сегодня в голову не раз приходила эта мысль, сказал он, отстегивая шлем. После того, как все началось, из всей нашей эскадрили остался только я и еще один парень. Так, ты побывал в самом пекле? С нескрываемым уважением произнес Алекс. Слушай, да ты просто герой? Да брось ты. Неловко махнул рукой Тамальский. Мне просто повезло, что я уцелел. Видишь, как машину отделали? Это не все. Ты еще сзади не видел. От правой турбины одни огрызки остались. Погоди. Он завертел головой, оглядываясь. А Илья и Наталья, они что, тоже здесь? Маршан слегка нахмурился и отрицательно покачал головой. «Они сейчас очень далеко отсюда», — сказал он. «Может, это и к лучшему». Стефан устало провел по лицу рукой. Не хватало их в этой мясорубке. «Ты давно здесь?» На станции говорили, что прибудут какие-то подкрепления, а пришли только Рампарт и Уорспайт. Это же все, что осталось здесь от нашего флота. Ты разве не с ними прилетел? Алекс заколебался. Вообще информация о прибытии Колосса должна была быть секретной. Но у Тамальски был такой безнадежный, уставший вид, что он решился немного приоткрыть военную тайну. — Все в порядке, дружище, Подкрепление действительно прибыли, скоро сам все увидишь. Правда, командование, как обычно, всех запутало, но можешь мне поверить, сейчас за нами стоит такая сила, что при встрече с ней мятежником точно не поздоровится. Стефан недоверчиво покачал головой. — Пережить бы мне эту встречу, или хотя бы до нее дотянуть. Ничего, — Ничего-ничего, все будет нормально, — хлопнул его по плечу Алекс. — Главное, что ты жив и здоров. — Кстати... «Так это вы прикрывали отход Калипса и Манхейма. Я видел, как около них крутилась пара наших файтеров». «Да, это были мы с Раунином. кивнул Тамальский. «Бойцы-то из нас неважные с такими повреждениями». «К нам, правда, пара Геркулесов сунулась, ну а мы по ним все свои ракеты с дальней дистанции расстреляли. Вот пришлось теперь на инсталляцию возвращаться». «Заправишься и обратно?» «Хорошо, если бы меня поставили в ремонт, правый двигатель почти сдох, и транспьютер непрерывно верещит о разных неполадках. Но боюсь, что станция развалится раньше, чем мне что-либо успеют починить». Стефан тяжело вздохнул. Сзади послышалось низкое гудение. Пилоты одновременно повернулись. К ним приближалась большая транспортная платформа. За водительским местом восседал Фолтус. Рядом с ним сидело еще двое незнакомых Алексу техников. Платформа остановилась рядом с истребителем, угрожающий нависнув над ним стрелами двух подъемных кранов. Фолтус спрыгнул со своего места. «Техническая команда и в Чем можем помочь?» Деловитым тоном спросил он, и Алекс с удивлением заметил, что парень снова трезв, как стеклышко. Он переглянулся с Томальски. «Телепортируйте меня на працион!» «Устал, без тени шутки», — сказал Стефан. «А если не можете, то тогда заправьте машину». «Ракеты «Гарпун» есть?» «Да сколько угодно. Ракетный склад забит под завязку. На полный комплект». «Один момент. Только подтащим ближе вашу машину». С готовностью кивнул техник. «Через десять минут все будет готово. Эй, парни!» Обратился он к своим товарищам. «Заводи тросы!» Техники забегали вокруг поврежденного истребителя, готовясь поднять его на свою транспортную платформу. Пилоты отошли в сторону. Ты пока сильно вперед на такой машине не лезь. Заботливо сказал Алекс. Держись ближе к станции. У нас еще сотни машин в запасе. Пусть наши ребята поработают. Сотня? Хорошо. Тамальский послушно кивнул. Я постараюсь держать тебя на виду. Мало ли кто за тобой вывяжется. Продолжил маршан. А когда бой закончится, ты садись на ко... на наш корабль, короче. В общем, я скажу, на какой. Попробуем оставить тебя у нас. Неожиданно его речь прервала тревожная трель персонального коммуникатора. «Это сигнал тревоги от кордора», — обеспокоенно сказал пилот. «Неужели снова все началось?» Он торопливо включил связь. «Альфа-2, нахожусь на станции». «Маршан, бросай все и немедленно взлетай. Неотера на подходе». Раздался из коммуникатора громкий голос его командира. «Мы в секторе 17-2, эшелон 14». «Вас понял, взлетаю». Алекс покосился на свой истребитель, стоящий с открытой кабиной в 50 метрах от него. — командира а много их? — Из того, что мы опознали, крейсера, рапира, эксплорер, тяжелый Хоквуд, Либерти, и к ним Риплс с собственной персоной. Голос Кардура звучал так ясно, как будто он сам был в двух шагах, а не в двух астрометрах. — Тебе точно хватит. Живо ноги в руки и на взлет. У нас всего несколько минут. Раздался щелчок. Командир отключил связь. Маршал озабоченно посмотрел на побледневшего Тамальски. «Ну, вот и все. С трудом выдавил тот». «Да не торопись ты себя хоронить!» — возмутился Алекс. «Сейчас наши выбросят главный козырь, и это будет большой сюрприз для Неотерры!» Стефан непонимающе уставился на товарища. «Значит так», — деловито сказал пилот. «Ты тоже бросай все, взлетай и сразу уходи в сторону. В бой не ввязывайся, а то действительно на такой машине подобьют в момент». Он посмотрел на троих техников, увлеченно грузивших поврежденный мир Медон Томальски на свою платформу. — А этим скажи, чтобы срочно бежали в спасательные модули, а то если Кох все-таки шандарахнет по станции из главного калибра, они могут и не успеть. Он ободряюще хлопнул Тамальски по плечу. — Все будет нормально, только побереги себя. Тот в ответ только машинально кивнул. Махнув товарищу напоследок рукой, Алекс бросился к своей машине. Стефан молча смотрел ему вслед. Для командующего флотами Альянса Камила Акасты наступил час его торжества. Противник Гранд-Адмирала, разозленный потерями своих кораблей и сопротивлением упорно, не желающий погибать орбитальной инсталляции, наконец-то ввел в бой свои главные силы флагман 4-го флота Неотеры под командованием контр-адмирала Коха со всем своим крейсерским эскортом вышел на третий рубеж обороны Альянса. Издарявленные попаданиями с многочисленными тяжелыми повреждениями оставшиеся корабли почти уничтоженного 6-го флота Альянса крейсера Рампарт и Уорспайт готовились сдать свой последний бой. Боевые расчеты уцелевших плазменных орудий и ракетных батарей орбитальной инсталляции по тревоге снова заняли свои места. Горстка файтеров в поддержке «Ниф» взлетела со станции, а пилоты, поредевшие в два раза 242-й эскадрильи «Королей самоубийц», собирались окончательно оправдать свое название, ожидая приказа к последней атаке. Эскадра 4-го флота мятежников, неумолимо надвигавшаяся на обреченную инсталляцию, уже готовилась дать первые залпы из своих тяжелых лучевых орудий, как все неожиданно вдруг переменилось. На перерез противнику из-под пространства вышел колосс. Контр-адмирал Кох, окруженный соратниками уже почти праздновавший свою окончательную победу над шестым флотом Альянса, с успешным захватом новой звездной системы, Теперь мог только ошеломленно обозревать вынырнувший из глубин пространства, как огромный кит из-под воды, неизвестный ему гигантский корабль. Для него появление секретного оружия возмездия, как и предвидел Камила Каста, оказалось полнейшей неожиданностью. Через мгновение от носа до кормы колосса прокатилась цепочка вспышек, когда его орудия выдохнули свой смертоносный яд. Кох еще не успел прийти в себя, как вдруг его легкий крейсер «Рефьют», находившийся в авангарде эскадры, впереди всех кораблей-мятежников, запылал подобно новой звезде — скрещении разящих лучей тяжелых турболазеров гиганта. А тем временем из доков колосса уже посыпались, собираясь в группы для атаки, десятки тяжелых и легких файтеров. Всего через несколько секунд контрадмиралу и его штабу стало ясно, в какую смертельную ловушку они угодили. Кох не был трусом, но почти сразу же понял, что открытый бой суперлинкором Альянса кончится гибелью его эскадры. Выйти же из сражения он мог, лишь только заново набрав скорость для ближнего перехода. Но единственный путь к спасению его эскадры теперь был в прорыве сквозь несущий гибель залпы батарей колосса. И по его приказу корабли Нео Терры» пошли на прорыв. Не обращая внимания на прозвучавший в открытом эфире призыв окасты сложить оружие и сдаться, флагман четвертого флота, набирая скорость, начал постепенно сближаться с суперлинкором Альянса. Огромный корабль дрожал, будто от напряжения всех своих сил. Его турбины работали в запредельном режиме, понемногу ускоряя бег линейного корабля НЕОТРРРР и приближая момент его спасения. Залпы тяжелых лучевых орудий линкора обрушились на врага, выжигая глубокие борозды в бронеплитах колосса. Через несколько минут напряжение всего боя сосредоточилось на этих двух гигантских кораблях, наносящих друг другу мощные удары. Но суперлинкор «Альянса» был сильнее, и очень скоро Риполс начал получать серьезные повреждения. Тем временем под атакой торпедоносцев «Альянса» оказался ближний эскорт «Флагмана», Тяжелые крейсера «Хоквуд» и «Либерти», избегнувшие ударов колосса. Сначала потерял управление «Хоквуд», ранее уже получивший урон при атаке орбитальной инсталляции. Взрывы торпед «Циклоп» ужасающей мощи разрушили его маршевые двигатели, и, потеряв надежду на спасение с оторванной кормой, он беспомощно завращался не в силах выправить свой курс до точки перехода. Однотипный с ним Либерти после повторной атаки тяжелыми бомбардировщиками разломился пополам и через полминуты пропал в огненной вспышке. Пять легких крейсеров-мятежников, шедших в арьергарде эскадры, еще имели свой шанс проскочить мимо колосса, связанного боем с их флагманом. Меньшая масса этих кораблей позволяла им первыми прыгнуть из огненного ада, в который превратилось поле боя. Но ни один из них сделать этого не успел. Без истребительного прикрытия они были почти беззащитны перед атакующим их бомбардировщиками, а все оставшиеся легкие файтеры мятежников уже были скованы боем с опытнейшими пилотами Альянса. Боем, почти незаметным на фоне битвы двух гигантов. Один за другим крейсера Неотеры выходили из сражения с критическими повреждениями. Вскоре все пространство вокруг них заполнилось лихорадочно отстреливаемыми от кораблей спасательными модулями и капсулами. Только в них выжившие члены экипажей погибающих крейсеров могли надеяться на свое спасение. Вскоре от всей мощной эскадры мятежного флота остался лишь один флагман, весь в шрамах от попаданий, но все еще пытающийся набрать скорость для субзвездного прыжка. Траектория его движения почти пересекла путь колосса, давая тому возможность сосредоточить весь свой огонь на прорывающемся линкоре. Несколько томительных секунд всем еще казалось, что обреченный Риплс уже почти вырвался, и, несмотря на продолжающие обрушиваться на него мощные удары, вот-вот исчезнет в раскрывающейся спирали подпространственного перехода. Но за мгновение до этого ужасающий силы взрыв потряс корабль. Через секунду огромный линкор массой в сотни тысяч тонн разломился на несколько частей. Второй еще более сильный взрыв разбросал эти части в стороны, искромсав их на тысячи осколков. Ударная волна накрыла файтеры, бывшие в двух астрометрах от линкора, и многотонные бомбардировщики завертело, как щепки в водовороте. Гранд-адмирал Камила Каста мог теперь торжествовать. Он остановил наступление Неотерры в системе Эпсилон-Пегаса и полностью сокрушил вражеский флот, не потеряв ни одного своего корабля. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Пятисот-тонный осколок погибшего линкора Риполс врезался в носовую часть колосса, оказавшегося слишком близко к взрыву. И хотя суперлинкор устоял под таким ударом, для самого победителя четвертого флота «Мятежников» Командующего силами альянса гранд-адмирала Камила Акаста, находившегося со всем своим штабом в носовой боевой рубке «Колосса», эта победа оказалась последней.